Гайка да синья. «Дэвил Мэй Край» Том 1. Фраза первая. Ночь накрыла город черным покрывалом, сквозь которую не могли пробиться ни жужжащие неоновые огни, ни сверкающие капли дождя. С приходом ночи город погружается во тьму, и лишь восходящее солнце способно преобразить его в знакомый мир. День неумолимо сменяет ночь, а потом тьма поглощает свет И этот круговорот повторяется тысячелетиями. Но есть вещи, которые так и остаются сокрытыми даже при свете дня. Жуткие тени появляются из щелей, куда не заглядывает солнце. По ночам тени сливаются с тьмой, и создания, живущие в ней, выходят на волю. Ни один человек не в состоянии раздвинуть занавес, разделяющий эти два мира, и видеть вещи в истинном обличии. Никто, кроме одного. Часть первая. Тебе конец, Тони! Массивная фигура Денверса шевельнулась. На всякий случай он перенёс вес с одной ноги на другую, устраиваясь в более удобной позе и не отводя взгляда от Тони Редгрейва, стоящего в дальнем конце переулка. Его жертва имела явную склонность к показуке. Красный кожаный плащ и платиновые волосы. Сочетание цветов, больше подходящее для украшения новогодней ёлки. Тони повернулся к нему, позвякивая массивным амулетом на цепи. «Опять? Как я устал от твоих заявок!» «Сменил бы пластинку бешеный пёс!» Денверс ощетинился. По правде говоря, это был его уже 99-й раз, когда он пытался разобраться с Тони. Любой другой гангстер сдался бы ещё после пятой попытки. Максимум после десятой. Но Денверс цепился мёртвой хваткой. Недаром же его прозвали бешеный пёс. «Со мной ещё 40 человек!» Он оскалился. «И каждый из них вооружён до зубов!» «Сегодня ты сдохнешь!» Денверс незаметно взглянул на тени, падающие с крыш которые нависали по обеим сторонам переулка. Сорок вооружённых головорезов. И то не будет у них, как на ладони. «Должен признать, сукин ты Он криво ухмыльнулся. «Тебе постоянно удавалось ускользнуть. Но не в этот раз. Спорим? Тебе ещё не приводилось жрать столько свинца, сколько мы до тебя припасли. Готовься к смерти!» ни малейшего шороха в переулке. Бешеный пёс снова шевельнулся, меняя неудобную напряжённую позу. Он почувствовал, как его лоб Покрылся холодным потом и молился, чтобы лаворезы на крышах этого не заметили. «Эх, ты что-то мне сказал?» Тони театрально подавил зевок. «Я не выспался сегодня. Может, закончить всё по-быстрому?» «Облюдок!» — взгвизнул Денверс и злобно уставился на Тони. «Да кто такой этот паяц? У него или железные нервы, или с не в порядке?» Как бы то ни было, Денверс был сыт им по горло. «Ты надменный придурок!» «Остынь, бешеный пёс, а то от тебя уже искрит». «Сдохни!» Денверс нажал на курок, и к нему присоединились остальные 40 головорезов. На Тони обрушился град пуль, поднявший облака пыли, которая вскоре поглотила переулок. Через несколько секунд стрельба утихла. Когда его парни опустили оружие, Денверс подсокал языком. «Ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха -ха Может, этот дождь тебя взбодрит!» – хохотнул он. Неожиданно из облака вынырнул Тони. Отряхивая плащ от пыли, «Разве не говорил тебе закончить по-быстрому?» Даже больше, чем язвительные подколки Тони, бешеного пса бесила звяканье его амулета. Он уже набрал полную грудь воздуха и приготовился заорать, как неожиданно услышал лязг упавшего на землю оружия. Один за другим его люди медленно отступали. «Что за чёрт? Девайте своё дело!» — крикнул он им. «Нашёл дураков!» — откликнулся кто-то. о «Облётки! Я же вам заплатил, так в чём дело!» Рука Денверса скользнула к так называемой талии, на которой висел Маузер, и он крепко уцепился в него своими толстыми пальцами-сардельками. Со всех сторон до него стали доноситься чертыхания и проклятия. «Ну почему всё всегда заканчивается именно так? Никто бы не выжил после такого ограда свинца. Так почему же именно его люди лежат теперь на земле в ужах крови?» Бешеный пёс прицелился. 98 раз. И на этот раз он готов был вырвать победу зубами. Ещё мгновение назад красное с серебром было в конце переулка. Как вдруг оказалось здесь, где уже валялись тела больше половины его людей. Раздался звон амулета, и ещё один бадит упал в куче поверженных. Оставшиеся головорезы осторожно приближались к облаку пыли, опасаясь угрохать друг друга перекрёстным огнём. Плевал Денверс на эти опасения. «Чёрт тебя дери! Уж на этот-то раз я не проиграю!» Он прицелился и нажал на курок. Маузер рявкнул, и один из его людей упал. «А вот дерьмо!» – бешеный пёс опять прицелился, выжидая момента, когда снова услышит металлический звон медальона Тони. Пот по обу и заливал глаза, но Денверс не обращал на это внимания. «Слушай! И целься на звук!» Боковым зрением он уловил мелькнувшее серебро. Цвет волос Тони был столь же вызывающий, как и весь остальной его прикид. А «Вот ты попался! Не бой от сотого раза!» Бешеный пёс тыжды выстрелил, оставляя в магазине последний патрон. На ну что, ты уже в аду?» Он беспокойно озирался, выискивая взглядом Тони. Ответом ему была тишина. Когда завеса дыма развеялась, Денверс увидел 40 тел, валяющихся в крови, но нигде не было видно даже намёка на серебро. Осторожно ступая между трупами, бешеный пёс выискивал среди них Тони. Он сто процентов должен был его уложить. При таком-то раскладе, точняк, так, найти тело, отправиться домой и опрокинуть стаканчик другой за победу. Уверенность его росла с каждой минутой. Он уже чувствовал вкус холодного пива, стекающего о по поглотке. Когда краем глаза что-то заметил. «Что за...» Сердце Денверса замерло. Он безмолвно стоял и хватал ртом воздух, как рыба. Когда его взгляд наткнулся на фигуру, одиноко стоящую в переулке, Тони шагнул вперёд, и его серебряная цепь тихо звякнула. «Что ты хочешь сказать, бешеный пёс?» Порыл ветра, окончательно разогнал пыль в переулке и сдул впрять волос лица Тони. «Если тебе трудно закончить даже такое простое предложение, может, тогда стоит вернуться в начальную школу?» «На нём не царапида», чего нельзя было сказать о его плаще. В отличие от Тони, он был излишечён дырами. Тони держал перед собой свой огромный меч и прикрывался им как щитом. «А вот урод!» – выплюнул Денверс. Тони пропустил его словами ма ушей. «Ты целился точно в десятку». Стоило ли ждать что-то иное от бывшего олимпийского чемпиона по стрельбе. Жаль, только промазал. «Заткнись, обезьянье, задница!» Прорычал Денверс, размахивая Маузером. «У меня ещё припасена до тебя последнее пуля!» Вот и правильно. Тони опустил свой меч, чем ещё больше взбесил Денверса. Признак настоящего профессионала. Ярость Денверса прогнала последние остатки страха. Пальцы решительнее сжали курок. «Сейчас я пристелю тебя как собаку!» Если у тебя есть что сказать, говори. Считай, это своим последним словом. Каждый раз одно и то же, сказал Тони. Кажется, я слушаю это уже в девяносто седьмой раз. Заткнись, мать твою! Бешеный пёс спустил курок. Они стояли так близко друг от друга, что даже с репой не смог бы промахнуться. Денверс следил, как вошла пуля, разрывая лицо его противника. Я сделал его! Правда, что ли? — хохотнул в ответ Тони. Денверс пялился на него, разинув рот. Каким-то чудом Тони был цел и невредим, а остриё его меча касалось горло Денверса. «Как такое могло произойти?» Денверс же своими глазами видел, как пуля вошла в голову врага. «Да он просто не человек!» «Похоже, я опять выиграл!» — торжествовал платиновый демон. «Ты выбыл из лиги профессионалов, дружок!» Тони отобрал у него Маузер и спрятал меч в ножны. Милая штучка, хоть и контрабандная. У оригинального Маузера вот тут должен быть знак производителя. Тони прочертил линию на нём. Ну да ладно, не парься, я возьму и такой. До встречи, бешеный пёс. Тони развернулся на каблуках и зашагал прочь от онемевшего, дрожащего и совершенно ошарашенного Денверса. В конце переулка он обернулся. О, совсем забыл. Тони скинул свой изодранный в лохмотье плащ. Отнеси это в магазинчик Гейл и попроси, чтобы она сделала его как новеньким. «Да не забудь оставить ячаевые!» «Вот дерьмо! Какого мать его я должен быть мальчиком на побегошках Денверс крался темными переулками. Близилось утро, и совсем скоро должно было зайти солнце. И тогда станет очень трудно оставаться незамеченным. А ему совсем не хотелось напороться на кого-нибудь из знакомых. Денверс пробирался от дома к дому быстрыми перебежками. Как вдруг где-то на полпути чихнул. «Черт! Сначала унизительное поражение, а теперь еще и простуда!» Наконец он добрался до дороги, ведущей из города. Не хватало только, чтобы его застали в таком состоянии. К счастью, берег пересохшей речушки Доп был безлюдным. Он вытащил из кармана грязный платок и громко овой сморкался. Ветер пробирал его до костей, и бешеный пёс дрожал. Может, его лихорадило, а может, это был страх перед Тони. Причина была уже не важна. Он набросил на себя изодранный красный плащ, но эти лохмотья почти не грели. Проще было бы его выбросить, чем тратить деньги на починку, подумал Денверс. Но он зашёл уже слишком далеко, поэтому ничего не стоило пройти ещё чуть дальше. Всё же, маленькая передышка не помешает, подумал он и уселся, закинул нога на ногу. Какая досада, проворчал он. Как только на горизонте нарисовался Тони, моя удача пошла псу под хвост. Вся банда Денверса была перебита, превратив его из бешеного овса в одинокого волка. «Даже хуже. Теперь он был похож на жалкого щенка. 99 раз! Хана моя репутация!» В город Тони принесло два года назад, и он сразу начал наезды на преступный мир. Денверс был не единственным гангстером, у кого загорелась земля под ногами. Наркодилеры, торговцы оружием, подпольные хирурги и поставщики органов. Любой, кто был как-то замешан в делах с мафией, неожиданно оказался в черном списке Тони. Он отказался от платы за перемирие хотя любой другой на его месте взял бы деньги без вопросов. Любой другой, но не Тони. Он творил, что хотел, совершенно игнорируя местные органы власти. Те, кто пытались сопротивляться или вставали у него на пути, были безжалостно раздавлены. А репутация Тони после каждой расправы только росла. Что ещё хуже? Появление Тони повлияло на стиль ведения дел. Подчинённые стали рвать со своими боссами и уходили открывать свой независимый бизнес. Это сильно подрывало авторитет таких людей, как Денверс пришедших к власти старым проверенным способом. Именно поэтому, одним только своим существованием, Тони представлял угрозу. Бешеный пёс решил принять кое-какие меры, и это было уже 99-й раз. этого не будет. Денверс знал это точно. Он исчерпал все свои возможности для того, чтобы организовать поддержку своей последней кампании. Строил тщательные планы, убеждая старых боссов поддержать его деньгами, боевиками и снаряжением. Поражение оставило Денверса без друзей и места, куда можно было бы приткнуться. Ему нужно залечь на дно. И не лысовываться. Потому что после такого позора, мужчина не сможет жить спокойно. «Проклятие! Я полше в дерьме!» «ДААААНТЕ!» До него неожиданно. Откуда-то донёсся голос. Бешеный пёс схватился за кобуру. Но вспомнил, что она пуста. Тони забрал его Маузер. «Чёрт его подери!» «ДААААНТЕ!» «ДАААНТЕ!» Денверс в ужасе озирался по сторонам. Вой становился громче, эхом отражаясь от дна пересохшей реки. «ДАААНТЕ!» Звук приближался всё ближе. И теперь это уже был не один голос. Это был хор. Денверс почувствовал, как в нём поднимается новая волна страха. Откуда они взялись? «ДАААНТЕ!» Небо затянуло с тяжёлыми чёрными тучами, и вокруг стало совсем темно. «Что такое?» «Ведь уже почти рассвет!» «О, нет! Это не небо!» Привычный мир постепенно терял знакомые очертания и становился совсем чужим. «ДАНТЕ!» Мысли Денверса остановились. Страх постепенно перерождался в первородный ужас. Даже будь у него маузер, в таком состоянии он не смог бы им воспользоваться. «ДАНТЕ!» Вот уже жуткий ой раздавался практически над ним. Но Денверс не мог никого разойдеть в темноте неожиданно рядом с собой, он услышал звук шагов. «Кто здесь?» оживлённо подскочил он. Странно. Но то, что он тут не один, его немного успокоило. Может быть, это тоня да И тут он увидел лезвие косы, занесённое над ним. Взгляд его затуманился. И он только чувствовал, как что-то врезается в его плоть. Деннерс хотел кричать и звать на помощь, но голос ему изменил. Пока его кромсали на куски, Он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, и только нервные окончания посывали волны непереносимой боли. Денверс безмолвно кричал. Наконец наступил день, но на растрескавшемся берегу пересохшей реки так никогда и не нашли тело Денверса.